Все взгляды, даже Нефера и Мерина, обратились к рвущимся в бой петухам. Хилто поднял меч. Птицы, взъерошенные, темно-красные от ярости, вырывались, чтобы броситься друг на друга. «Отпускай!» — крикнул Хилто, и птиц отпустили. Они устремились вперед по песку, размахивая яркими крыльями, высоко подскакивая и колотя когтями и шпорами. «Но, дов, Но, Круз!» — скрикнул Нефер, и лошади рванулись вперед так, что из-под копыт полетели гравий и пыль. В толпе раздался громкий крик, колесница объехала площадь и выехала на улицу. Когда они промчались через ворота и повернули на дорогу, ведущую в холмы, приветствия стихли позади. Через каждые 200 шагов дорога была размечена белыми льняными флагами, которые колебались и лениво хлопали на раннем ветерке, дующем из пустыни. — Держи флаги справа, — напомнил Мерин Неферу. Если бы они миновали флаг не с той стороны, судьи вернули бы их, чтобы объехать его правильно. Пока Нефер ехал, щадя лошадей, сдерживая их бег до рыси, когда склон круто поднялся перед ними, он оценил ветер по флагам и пыли, отметив его силу и направление. Обжигающий, горячий, он дул с запада достаточно сильный, чтобы сносить в сторону тучу пыли позади них. Это был худший ветер из возможных. Он будет иссушать лошадей и искажать расстояние до цели, когда начнется испытание в метании копья и стрельбой из лука. Он прогнал от себя эту мысль, чтобы сосредоточиться на подъеме на холмы. Уклон резко поднялся вверх, и по команде Нефера они спрыгнули с площадки и побежали рядом с лошадьми, чтобы облегчить колесницу. Дов и Круз мчались вперед так быстро, что молодым людям пришлось схватиться за упряжь, чтобы бежать наравне с ними, когда они достигли вершины. Нефер остановил лошадей и дал им отдохнуть в течение трехсот ударов своего сердца. Он оглянулся на городские стены внизу и услышал то нарастающий, то стихающий рев голосов, похожие на далекий ропот прибоя на коралловом рифе. Особый шум петушиного боя, когда толпа приветствует каждое нападение птиц. Но флаг на разрушенной вершине храма Без все еще реял. Знак того, что бой еще не завершен. Нефер отвернулся, посмотрел на ровную долину, простирающуюся впереди, и разглядел линию из древков копий. Их было пять, разделенных расстоянием в 200 шагов. Низкие заросли терновника шли параллельно им, что должно было удерживать колесницу на расстоянии в пятьдесят шагов. Нефер вскочил на площадку и воскликнул «Вперед!» И кони зашагали вперед. Он оглянулся и увидел, синий флаг все еще развивался на башне бес. Пока они подъезжали к линии мишеней, Нефер намотал ремень на запястье и сосредоточился, представив себе мишень и воображая, как копье летит от его руки к внутреннему красному кругу, не задевая внешний желтый. Он глядел, как ветер колышет флаги. Шабак уже стоял на низком холмике около середины линии. Ему полагалось показать красный флаг в случае попадания во внутренний круг и желтый в случае промаха. У них всего пять копий, и позволен только один желтый флаг. Если они потерпят неудачу в первом пробеге, им придется вернуться, поднять брошенные копья и проехать снова, пока они не получат четыре красных флага. Нефер передал поводье Мерину, и тот повел колесницу близко к отделяющей от мишени изгороди, чтобы обеспечить Неферу лучшее положение для броска. Первая мишень приблизилась быстро. И неферно на подскакивающей и рыскающей площадке колесницы собрался. «Нил!» — приказал он, и тотчас Дов и Крус сменили бег на удивительное скользящее движение. Колесница под ним выровнялась, и легко, пружиня ногами, он метнул копье, и всякие сомнения исчезли с того мгновения, как копье вылетело из его руки, дополнительно разогнанное метательным ремнем, он учел ветер. Копье пролетело 50 шагов, мчась, перерез ветру в середину красного круга, и краем глаза Нефер увидел, как шабака махнул красным флагом, признавая попадание. Он выхватил из стойки другое копье и намотал метательный ремень, чувствуя высшую, почти божественную уверенность. Он знал, что следующие четыре копья будут пущены так же точно, как первая. Глядя, как приближается вторая мишень, он бросил снова. Это был еще один совершенный бросок. Неферу даже не понадобилось глядеть на флаг. Мерин рядом с ним закричал «Бакхер, брат!» и повел колесницу к третьей мишени. Они ехали вдоль самого кустарника, и пролетающий мимо правого колеса терновник казался размытым. Нефер прицелился и резко отвел правую руку для броска. И именно в этот миг колесо задело кустарник. Колесница резко отскочила от него, и на мгновение показалось, что она вот-вот опрокинется. Лошади своим объединенным весом тянули ее прямо вперед, но копье было уже в полете. С отчаянием сердце Нефер увидел, что оно летит мимо, совсем не попадая в мишень. Поднялся желтый флаг. — Это из-за меня, — посетовал Мерин. — Я ехал слишком близко. Теперь правь как следует, оборвал его Нефер. Нам нужно еще два точных попадания. Приближалась четвертая цель, но Нефер почувствовал, как движение под ним изменилось. Крус вел другой ногой. Столкновение с кустарником сбило его. Но, Крус! крикнул Мерин и попытался выправить шаг жеребца, натягивая поводья. Затем Дов слегка наклонилась к Крусу. Он ощутил ее ритм и перенял ее шаг как раз тогда, когда приблизилась четвертая цель. Нефер метнул копье, и Мерин воскликнул рядом с ним «Красный! Точное попадание! Получилось!» «Нет!» — ответил Нефер, и выхватил из стойки последнее копье. Осталось еще одно. Они быстро приближались к последней мишени, и все жилки у обоих были натянуты, как тетива лука. Каждый мускул был крепок, каждый нерв туго натянут. Круз чувствовал это через поводья в правой руке Мерина. Правым глазом жеребец видел приближавшуюся мишень. Он точно знал, когда Нефер должен метнуть копье и, инстинктивно уступая старой плохой привычке, сбил шаг. Колесница накренилась и покачнулась как раз тогда, когда Нефер метнул копье, и все же оно могло бы попасть в цель, если бы не ветер. Горячий порыв пронесся над ними, такой сильный, что тяжелые косы на шестах с флагами затрепетали. Копье уже немного отклонилось, и ветер увеличил ошибку. Оно полетело еще правее. Ударила на ширине двух пальцев за красным внутренним кругом и задрожала во внешнем кольце. Шабака поднял высоко над головой черный флаг и замахал им так, что складки ткани громко хлопали, оповещая о неудаче. Их первый пробег не был засчитан. Полагалось собрать копии и снова ехать мимо мишеней. Мрачно, без единого слова, Нефер выхватил поводья умеренно, круто развернул колесницу о конечности терновой изгороди, и они поехали назад. Он гнал лошадей во весь опор, не думая теперь беречь их силы. Нефер был уверен, что один из боевых петухов уже убит, и десять колесниц начали преследование. Они мчались обратно вдоль линии мишеней, проезжая около них так близко, что Мерин мог вырвать копья из набитых соломой мишеней, не останавливая колесницу. Четвертое копье, то, что пролетело мимо мишени, лежало на открытом месте, и даже издалека Нефер увидел, что от удара о каменную землю древко раскололось надвое. У них осталось только четыре копья, чтобы выиграть четыре красных флага. Единственный промах означал бы, что им придется остаться здесь вдвоем, против десяти вооруженных воинов, сдаться или биться не на жизнь, а на смерть. Всего с четырьмя копьями в стойке они выехали к началу линии. И Нефер остановил колесницу и спрыгнул на землю. Он подбежал к Русу и погладил его по лбу. «Беги сейчас правильно, мой дорогой. Не подведи меня». Издалека донеслись долгие приглушенные крики радости. В этот раз они не стихали. «Одна из птиц мертва!» — воскликнул Мерин. «Преследование началось!» Нефер знал, что это правда. Один из петухов погиб, и преследователи пустились в погоню за ними. Они потеряли свое преимущество. Преследователи на колесницах не должны были проходить испытания метанием копий. Им предстояло промчаться мимо мишеней без остановки. Даже если на сей раз им удастся пройти мишени чисто, с четырьмя красными флагами. Впереди Нефера и Мерина ждали борцы.